Глава 29. В коридорах королевского дворца все еще было пусто. Слуги мелькали неслышными тенями, стараясь не беспокоить тех, кто перебрал в честь праздника. Где-то вдалеке еще звучала музыка, но так тихо и рвано, словно музыканты боролись со сном. Амелия спокойно шла рядом с мужем, удивляясь и радуясь тому, как легко он находит путь в сплетении проходных комнат, галерей и странных покоев, полных то охотничьих трофеев, то необычной мебели. Ей казалось, она плывет во сне, и шорох дорогой юбки, стук каблучков, ароматы незнакомых благовоний – все это лишь усиливало ее странное состояние. Виной всему был он, ее супруг. Еще дома Амели порой представляла их встречу после войны. Лелеяла память о нем, качаясь от усталости на узком сидении дилижанса. Вспоминала его лицо, когда хотелось заплакать от обид, которые причиняли его родственники. Даже советовалась порой, мысленно задавая вопросы о мелких насущных делах, думая, что разговаривает с памятью ушедшего навсегда человека. А теперь оказалось, что он здесь, рядом. Он высокий и теплый, в его глазах мелькают шальные желтые искры, а скупая улыбка заставляет сердце бешено биться. Амелия из рассматривала лорда Дюботе и ловила себя на том, что ей хочется коснуться длинных волос, стянутых в хвост простой бархатной лентой. Оценить ширину плеч под алым мундиром и тут же наваливался тяжелый стыд. Разве может приличная девушка мечтать о таком? Брачные узы нужны для продолжения рода, для совместного преодоления трудностей этого мира, может быть, еще чуть-чуть для уюта и тепла. Все предсказуемо, надежно и скучно, а ей хотелось смеяться. Она так давно не смеялась, бегать босиком по траве, как там, в родительском саду, и не чувствовать осуждения окружающих. Здесь, в столице, мисс, бегающая по траве в парке, вызвала бы, пожалуй, санитаров из ближайшего скорбного дома. Амели знала, что ей невероятно повезло получить титул, дом, модные платья и деликатесы на тарелке. Но ей хотелось обрести в этом мире что-то свое. Что-то большее, чем шляпка или платье, более весомое, чем кружевные буквы на дорогой голубоватой бумаге. Ей хотелось ярких эмоций, бурных чувств, наполняющих душу близости, чтобы сердце и душа кипели, как молоко в кастрюльке, шипели и брызгали ароматными апельсиновыми, медовыми каплями напитка, который матушка готовила на каждый день рождения. Лорд Эмми Джаккард Дюботе тонко пах молоком и апельсином. «Смешно! Разве мужчины пахнут молоком?» Амелия не успела додумать эту мысль. Граф остановился перед дверью, слегка нахмурился и предупредил. «Миледи, генерал наверняка сейчас отмечает заключение договора, поэтому...» «Не тревожьтесь, милорд», – безмятежно ответила Амелия. «Я не испугаюсь бравых офицеров, даже если они спят на полу. Мне случалось видеть мужчин, перебравших вишневые настойки». «Я бы оставил вас в комнатах», – вздохнул Жак. Но слишком переживаю, когда вы далеко и не готов потерять вас снова». Граф не стал уточнять, что это была не просто человеческая тревога, а что-то большее. Чувство принадлежности буквально выворачивало его наизнанку, когда он осмелился выйти в коридор один. Ему просто отчаянно требовалось увидеть генерала и узнать, является ли для гангутов нормой такое отношение к супруге. В ответ на его тревоги Амелия улыбнулась и слегка сжала его руку. Граф погладил ее пальцы и решительно постучал, а потом приоткрыл тяжелую дверь. В просторной гостиной их ждал только генерал Карадис. «Граф? Графиня? Рад вас видеть!» Он встал и слегка склонил голову, приветствуя даму. «Нам тоже очень приятно, ваше сиятельство», – отозвался Жак. «Я полагаю, ваши соратники еще здесь?» «Я отправил их в посольство, как только в кувшинах закончилось вино», понимающим тоном сказал Гангут. «А сам задержался, чтобы ответить на ваши вопросы». Тут мужчина бросил короткий взгляд на Амелию. «Полагаю, они у вас возникли?» «Да». Дюбате не знал, как заговорить об этом, но его поняли. «Миледи, можно вас попросить налить нам чаю?» сказал Карадис, указав Амелии на чайный столик у окна. «С удовольствием, генерал». Ответила девушка и отошла к уютному эркеру. Гангут тотчас щелкнул пальцами. «Можем говорить свободно, граф. Леди Дюбате нас не услышит». «Скажите, это нормально?» Жак замешкался, не зная, как правильно сформулировать свою тягу к девушке-жене, но бросил на Амелию выразительный горящий взгляд. «Притяжение пары?» Интересно, не думал, что вам передались наши инстинкты. Дело в том, что наш сумеречный облик обостряет примитивные желания тела. Он требует не просто найти, но и охранять свою пару от других самцов, пока она не понесет дитя. Потом вам захочется следить за ее питанием и безопасностью, поэтому первый год после обретения самый сложный для мужчины. Потом эмоции удается взять под контроль, да и рождение детей смягчает воина. Пару? «Вы, люди, часто вступаете в брак по расчету. У нас это практически невозможно», – покачал головой генерал. «Женщина должна подходить сумеречному облику воина, и чем сильнее его магия, тем меньше должно быть между ними сходства». «Меньше сходства?» – Жак повторял, как попугай, не отводя от Амелии взгляда. «Граф», – усмехнулся Карадис, – «вы же знаете, как специалисты отбирают признаки породы. Чтобы родились крепкие щенки, нужны противоположные доминанты». «Наша магия не позволяет нам ослабить себя, поэтому чем сильнее воин, тем более хрупкой и деликатной выглядит его жена. Слабые горгульи могут вступать в брак с почти равными, а вот мы и вы...» Гангут развел руками. «Значит, моя жена – моя пара?» – уточнил граф. «Верно, вам сказочно повезло. Вы предупреждали меня сдерживать эмоции, что если я изменюсь в супружеской постели?» «Даже если это случится, вы не сможете нанести вред паре. Вот другую женщину можете поранить легко, особенно если она будет угрожать паре или вам». «Но я не хочу меняться в такое время!» Волнуясь, Жак с трудом сохранял самообладание, держась от генерала на расстоянии, чтобы их разговор со стороны выглядел болтовней старых знакомых. «Просто позаботьтесь о том, чтобы кровать была без болдахина, а комната просторной», – порекомендовал Карадис. А то бывали в нашей истории случаи, когда увлеченным новобрачным следующий месяц приходилось проводить в лупках. Жак с ужасом взглянул на тонкие запястья жены, на ее длинную шею, целомудренно прикрытую тонкой тканью шимизетки и стиснул кулаки. «Нет никакого способа этого избежать. Просто будьте осторожны», – пожал плечами генерал. «Не роняйте свою даму с высоких мест, контролируйте когти и зубы». Если ваша сумеречная часть примет супругу окончательно, все станет проще. Я же верно понял, что вы еще не подтвердили брак? Еще нет, — скупо ответил граф. Не волнуйтесь, никакой разницы с обычными брачными отношениями нет. Просто соблюдайте те меры предосторожности, о которых я вам сказал. Карадис тоже оценил деликатное сложение Амелии. А Дюботе перехватил его взгляд и с трудом сдержал лезущий во рту клыки, Оказывается, чужой мужской интерес вызывает у него прилив бешенства и желание оторвать наглецу голову. «Спокойно, граф!» – генерал вскинул руки. «Я не претендую на вашу супругу, у меня есть своя!» «Милорды!» – нежный голос графини сбил напряжение между мужчинами. «Прошу к столу!» «Простите меня, графиня!» – Карадис поклонился, не подходя ближе. «Меня призывают дела. Если хотите, выпейте чаю здесь!» С этими словами генерал ушел. Амелия проводила его удивленным взглядом и тем едва не вызвала у графа остановку сердца. «Очень жаль!» – девушка склонила голову и закусила губу. В груди дюботе поднялась волна бешенства, а его жена продолжила. «Я так надеялась, что чаепитие с гангутом поможет мне позабыть кошмары». «Кошмары?» – Жак тотчас успокоился и ласково взял Амелию за руку. «Я буду рядом, чтобы никто не посмел огорчить вас». Она подняла к нему свое милое лицо, посмотрела в глаза, и он почти утонул в той смеси эмоций, которая отражалась в ее очах. Они, вероятно, долго бы так стояли, но в гостиную вошел лакей, и молодоженам пришлось уйти.